Глава 4. Самолет с громадным фамильным знаком клана Ли на фюзеляже разогнался на крошечной взлетной полосе острова и, едва-едва не коснувшись крылом кромки темной воды, поднялся в пасмурное небо. Крошечный остров, занесенный снегом, мелькнул в иллюминаторе и тут же скрылся в плотной белой пелине. Самолет взмыл еще выше, вырвался из ватного плена и полетел над бескрайней пустыней облаков залитой скупым и подслеповатым северным солнцем. Личи почти тонула в мягком кресле и светлой коже. Во время взлета она судорожно вцепилась в подлокотники. На ее повледневшем лице проступили мелкие веснушки, которых Лука прежде не замечал. «Вы что, боитесь летать?» Личи кивнула. сквозь ее безупречную, ошеломляющую красоту, которая так встревожила, почти ужаснула Луку в первую встречу, просвечивало что-то неуловимо девичье, хрупкое и ранимое. «А ведь ей совсем немного лет», — внезапно подумал он. «Эй, да бросьте, уверен, этот лайнер просто-таки напичкан всякими умными приборами и электроникой и мог бы доставить вас в целости и сохранности не только на другой континент, а даже на Луну. А тут всего-то час полета. Хотите, расскажу вам уморительную историю про то, как один мой приятель навсегда излечился от морской болезни». Личи благодарно улыбнулась. Спустя четверть часа, когда вышкаленный Стюарт в форменном кителе принес серебряный поднос с напитками, они уже болтали и смеялись, как старые друзья. Лука даже сам не заметил, как перешел на «ты». Личи взяла высокий бокал, где была вода с тонким ломтиком лимона и веточкой мяты, и протянула Луке запотевший стакан с колой. «Тао всегда выбирал колу», — с легкой улыбкой сказала Личи. Но если ты предпочитаешь что-то другое... Нет, кола норм, все равно. В ней уже не чувствовалось напряжения и страха. Она скинула туфли на высоком каблуке, подтянула босые стопы и с кошачьей граци устроилась в кресле. Сложный был день и чертовски долгий. Это точно. Немногим людям удается завоевать расположение советника Юнга. Раскрой секрет, чем ты его пронял. Да ничего такого. Просто старик мается от скуки в сумрачных чертогах разума. Вот и нашел себе развлечение. Я был там кем-то вроде дрессированной обезьянки, которая забавляла его своими ужимками. О нет, здесь ты точно не прав. Личи медленно покачала головой, размышляя над чем-то. Скинув тонкие запястья, она одну за другой вытянула шпильки, которые скрепляли сложный узел на затылке. Ее волосы, всегда уложенные в замысловатые прически, заструились, как черный шелк, в лучах закатного солнца. Поймав за взгляд Луки, Личи улыбнулась, и он смущенно отвел глаза. «Я так мало знаю о тебе. Ты — одна сплошная загадка, Лукас Вагнер». Лука нахмурился. «В чем дело?» «Не люблю, когда мне приписывают эту фамилию. Но ты Вагнер по крови. Моя семья — это яна Стойчев, которая меня воспитала и была мне как мать». «Была?» да Она погибла. Когда я сбежал из Бремена, Вольф взбесился и отправил по моему следу ищеек. Они предполагали, что в первую очередь я постараюсь разыскать ее. И были правы, но она не выдала меня. Ох, мне так жаль, поверь. Лука молчал, глядя, как медленно закатывается солнце в пылающее море облаков. За все месяцы скитаний он ни с кем не говорил о смерти Иоанны. Новые знакомые, которых он встречал в портовых городах и во время рейсов, иногда делились с ним историями своей жизни, рассказывали о покинутых возлюбленных, неверных жёнах и ушедших близких. Лука же неизменно отмалчивался, а если подвыпивший приятель слишком уж донимал расспросами, отшучивался или притворялся спящим. Он спрятал воспоминания об Яане, её больших ласковых ладонях, её родном голосе, Ее привычки вечно что-то напевать под носы, пританцовывать, о запахе кроличьего рагу, о блинчиках с малиновым сиропом, который она пекла по субботам. Золотым светом этих воспоминаний было пронизано все его детство. И он закупорил их, оставил там, в темном погребе Шварцвальда, где гонор укрывал его, пока по замку шастали вагнеровские щейки. В сотый, в тысячный раз он прокручивал события того злополучного дня, Когда состоялся его последний разговор с матерью и проклинал себя за то, что позволил ей остаться в лагере, за то, что не остался с ней, не защитил, не отвел удара, в его глазах вскипели слезы. Расскажи, какой она была. Большой, добрый, теплый. Всю себя раздавала людям, вечно кого-то спасала, лечила, выхаживала, пропадала в клинике, подменяла брала чужие дежурства и даже дома не знала покоя. Среди ночи кто-то стучал в двери просил прийти к заболевшему ребенку или роженице. Она никогда не жаловалась, не отказывала, как бы не уставала. Не унывала, даже когда все шло наперекосяк. Умела приготовить горячий ужин буквально из ничего, из картофельной шелухи и горсти затхлой муки. И встречала каждый день так, словно это бесценный дар когда ты по-настоящему счастливый человек», — тихо произнесла Личи. «А я не помню своей матери. У моего отца было много жён в разных концах империи. Мы со сводными братьями с раннего детства воспитывались в отцовском доме под присмотром учителей и наставников. И ты не скучала по матери? Я никогда с ней не виделась». «Неужели тебе никогда не хотелось разузнать о ней, встретиться, поговорить?» «Но зачем?» Скинула брови Личи. «Отец, наверное, это сложно объяснить, но он заменил нам все. Он был верховным божеством нашего детского пантеона и остается им до сих пор». «Знаешь, я все думал. Каково тебе было расти совсем одной с одиннадцатью братьями? Наверное, шагу не давали ступить. Пылинки сдували, как с наследной принцессы». Личи звонко расхохоталась, прикрыв рот маленькой ладонью. «О да!» Ты даже не представляешь, как же это было утомительно. Самолет, слегка наклонившись на правый борт, начал плавно снижаться. Личи с опаской выглянула в иллюминатор. Только сейчас Лука вспомнил, что она всегда предпочитала путешествовать на поезде и, возможно, поднялась в небо впервые за долгие годы. Только для того, чтобы забрать его с острова. О какой суперспособности ты мечтала в детстве? Суперспособности? Ну да. Я вот, например, мечтал летать, раз и под облаками, а ты? Даже не знаю. Наверное, читать мысли, чтобы хоть раз обыграть отца в шахматы. Ох, нет. Читать чужие мысли — это сущее наказание. Люди забивают свою голову скучнейшей ерундой и бесконечно проворачивают ее, как фарш на суфле. Мне Тео рассказывал. Телепатия — семейный навык Вагнеров. Отличительная черта вроде фамильного родимого пятна знала?» «А ты тоже ей владеешь?» Зрачки Личи расширились от любопытства. «О нет, Бог миловал», — со смехом отмахнулся Лука. «Говорю же, я не настоящий Вагнер». может, ты просто сам до конца не знаешь, на что способен? Давай попробуем. Угадай, о чем я думаю». Личи, наклонившись, приблизила свое лицо. На ее губах играла улыбка, а в темных глазах плясали золотистые искорки. В горле у Луки пересохло. Он незаметно вытер влажные ладони о штаны. Его вдруг обдало волной жара. Точно он ворошил угли в тлеющем камине. «Уважаемая публика, сейчас прямо на ваших глазах пройдет сеанс черной магии с полным разоблачением». Дурачись продекламировал он, подражая зазывали из бродячего цирка. «Итак, что же загадала прекрасная госпожа из первого ряда? Да будет известно досточтимой публике». Она сегодня героически преодолела страх полета. Может быть, она загадала птицу? Вот, казалось бы, самая обычная ласточка, но сколько же секретов она хранит. Если птице живить под кожу разум человека, она сможет решать математические задачки, но уже вряд ли построит путь из Африки к местам гнездовья без навигатора. Да и вообще не встанет на крыло. Чтобы взлететь, надо верить, что тебе-то по силам что воздух тебя удержит, и ты не рухнешь камнем вниз. Личи, отстранившись, смотрел он на Луку со все возрастающей тревогой. Он и сам не понимал, что с ним творится. Мысли путались, а слова, которые лились потоком, были совсем не его, чужими, и произносил он их не своим, а глухим механическим голосом. А если наоборот, птичий разум живить в тело человека, преодолеет ли этот человек земное притяжение — одной лишь силой своей мысли. Будет ли подпрыгивать на земле, нелепо размахивая руками, или поднимется на крышу самого высокого небоскреба в городе, чтобы поймать попутный ветер? Острая вспышка боли пронзила тело Луки, как сильный разряд электрического тока, а затем все погасло. Как будто от перенапряжения в сети вырубились пробки. Открыв глаза, он увидел, что над ним склонилась побледневшая растерянная Личи. «Как ты себя чувствуешь?» Норм. Что это было? Ты начал заговариваться, и на мгновение потерял сознание. Я так испугалась. Мне кажется, знаю, это прозвучит глупо, но я почти уверен, что это был знак от Тео. Тео? Да. И он в беде. Здесь же есть доступ к каналу для экстренной связи. Да, конечно. Я должен поговорить с ним. Прямо сейчас. К сожалению, это невозможно. Врачи вечно придумывают какие-то глупые запреты, чтобы беречь покой больного, соблюдать режим и все такое. Но я просто обязан увидеть его. Всего пять минут, обещаю. Лука. Что с ним? Где он? Он... Невозможно выразить словами, как я, сожалею, и скорблю. Это всецело моя вина. Что? Дело в том, когда я была в отъезде, его похитили. Похитили? Но вы же сказали советнику Юнгу... Но как же я могла сказать ему правду? Узнаю на пропаже наследника клана, его бы хватил сердечный приступ. Но вы же не сможете скрывать это вечно. Поиски продолжаются. Я не теряю надежды. Но как это случилось? Я сто раз предупреждала Тео, что Нуркент — не дворцовый парк для променада. Но он хоть и тихоня бывал таким строптивым. Сердился, что я слишком уж опекаю его. Пока я была в отключке, он улизнул от телохранителей обвел их вокруг пальца и как в воду канул. Сколько времени прошло? Несколько месяцев. Схлипнула Личи, спрятав лицо в ладонях. Никто не пытался связаться, не требовал выкупа. Вероятно, недругие клана Ли давно вынашивали план мести, выслеживали как зверь добычу, подбирались все ближе, чтобы нанести удар в самоуязвимое место. Так вам известно, кто похитил Тео? Да, это страшные люди. Террористы, уигуры. И законы Джунго, и правила морали для них не более, чем пустой звук. Они не знают жалости. Лука вслушался в ее слова, видел, как их проговаривают ее четко очерченные пунцовые губы, но его сознание отталкивало, отказывалось осмыслить суть сказанного. Он почувствовал, что разучился дышать, что не может вспомнить, как сделать вдох. Сердце в его груди остановилось и заледенело, перемолотое в мертвый фарш, куски которого вот-вот шлепнутся к его ногам. Мы объявили вознаграждение за любую информацию, перетряхнули каждый камешек в радиусе сотен километров. Наши агенты обшарили каждый дом даже в самом отдаленном ауле. Ни единого следа. Но мы не должны терять надежды. И хотя разум говорит, что шансов отыскать его живым практически не осталось, сердце продолжает верить в чудо. Лука закрыл глаза. Мы плохо расстались. Я разозлился, наговорил лишнего. Прошлого не изменить. уверенно он не держал обиды. Тео всегда с такой теплотой отзывался о тебе. Мне снились кошмары. Каждую ночь. Пустыня, вой шакалов. А потом тюрьма, побои. Я проклинал его, мечтал, чтобы те сны исчезли. А теперь, закрывая глаза, я не вижу больше ничего. Осталась только черная пустота. Нельзя терять надежду, Лукас. Как только я узнала, что ты вернулся, Личи взяла Луку за руку и заглянула в его глаза. У вас с Тео особенная ментальная связь. Только ты способен отыскать его. Нет, — ответил он, отводя взгляд. Это все Тео. Это он мастер на такие фокусы, не я. Даже Вольф вынужден был признать, что я безнадежен. Личи осторожно дотронулась до его плеча, но Лука отстранился. Оставьте меня. Я хочу побыть один. В его голове, как на сломанном проигрывателе, вертелась одна и та же закольцованная фраза. «Уйгуры, террористы не знают жалости».